Глава двадцать третья. Разборка. До телеграфа ехали молча. В машине играла песня сектора Газа. Взял вину на себя. Сергей внимательно следил за заснеженной дорогой. Даша не отлипала от окна. Шутка ли, столько просидеть в четырех стенах? В городе Авдеев экстренно попросил встречи с Николаем Ивановичем по тайному номеру телефона. Мусы молодые отправились в фотоателье, которое находилось на задворках плотницкого, где, не сказано, удивили пожилого каператора. Он платил дань группировке племянника. Когда парень, сняв верхнюю одежду, преобразился в прекрасную девушку. "А мода такая сейчас пошла?" ехидно прошеплявил старичок в очках, заряжая фотоаппарат. "Конечно, отстал ты от жизни, отец. Держи" Ратинул ему Бэтмен бумажку с записанными размерами нужных фото. Свидов просил для разных целей. Срочно сделай, за скорость доплатим. Разумеется, к вечеру будет готово. Обрадовался дед щедрому возодражджению. Видать, оскудели сбережения на праздничных застольях и похмелки. Ну, и рокитиры щипали, хоть и немного, чисто символически. Придановцы возраст уважали. Через час состоялась встреча Сергея с чекистом возле промёрзшего данца и засохших камышей. Из машины не выходи, предупредил Бэтмен спутницу. Через 10 минут вернусь. Слушаюсь, Док. Гэбист прекрасно знал о цели незапланированной встречи, тем лучше меньше объяснять. Кто с тобой приехал? Настороженно спросил Иванович: "Договаривались, что о нашей дружбе никто не должен знать. Она и не знает. Просто сейчас лучший момент, чтобы свозить девочку по делам". От удивления Николай раскрыл рот. "Так это Цвиридова твоя? Ну ты комик, переодел, от парня не отличить. Не перестаёшь удивлять". "Угу. Прошу, ближе к делу". Племянник быстро рассказал о минувших событиях и своих планах. Чекист обещал помочь отмазать агента после стрелки, если понадобится. Однако и дал понять, рассчитывать придётся Авдееву в основном на себя. По поводу экстренного экипажа в конце похода, на случай активности маяка, Николай Иванович ответил: "Хорошо, я тебя понимаю. Чисто по-человечески". Правда, лучше, чтоб прошло без всяких эксцессов. И засноба твоя маяк не активировала. Меня по головки не погладят, если в конторе узнают, что им воспользовался другой человек, а не ты. Да плевать мне, что там у вас в ГБ подумают. Себя не халка, а свиридо у спасу, пусть и сам голову сложу. Романтик Только не пойму, достоин ты за это уважения или скорее сочувствия. Коленки не дрожат, после завтра знатная месева может произойти. Даже мне не по себе, а ты там присутствовать будешь лично. Бр. Не а, такое чувство, что со мной ничего не случится. Ладно. Надеюсь, интуиция тебя не подводит, и всё действительно пройдёт хорошо. И мы в следующий раз обязательно увидимся для обмена хорошими вестями. Иди, не заставляй любовь ждать долго. Ни пуха, ни пера, Богданович. Иди ты к чёрту. Конспираторы одновременно рассмеялись. После криминальный авторитет отправился к Ниви. Всё путём? спросила Даша, когда Сергей устроился на водительском кресле. Ты задумчивый слишком. Кум я кою, как сейчас поступить. По-хорошему тебе следует отвезти на дачу, потом вернуться в город и одному здесь вопросы решать. Но уйдёт время. Ну, пришлось девушка к парню. Покатай ещё. Буду сидеть тихо, пока ты со всеми подряд разговариваешь. Оговорила: "Манипулируешь моими чувствами к тебе, негодница. Я такая. Слушай, может, получится прогуляться полчасиком, когда стемнеет? Уж и забыла, как цивилизация выглядит. Пройдёмся хоть. Посмотрим". Поцеловал подопечную Авдийев, и они поехали навстречу к северянам. С друзьями из суровых краёв племянник разговаривал во дворе их новостройки, где они на костре что-то готовили в казане. Традиции. Для многих прохожих обычаи выглядели странно. Хотя большинство этих же удивлённых людей на праздники или выходные сами запросто могли над подъездом жарить шашлык. Некоторые умудрялись это делать и на балконе. А вот люди другого народа с казаном для них нечто необычное. Лицемерие, да и только. Даша осталась ждать в машине. Чтобы девушка не замёрзла, разумеется, Авдеев не глушил двигатель. Общался Бэтмен с человеком по имени Алмат, невысоким парнем, немного постарше самого Сергея. Тот едва ли не единственный человек из семьи, который сносно говорил на русском языке. Северянин обладал такой характерной внешностью, прозванной в народе по привычке чукча, хотя им не являлся. При их прошлой встрече племяник говорил, что возможно обратиться с подобной просьбой. Момент настал. Обсудив некоторые детали, Алмат убедил бандита: "Они всё сделают, как тот желает, даже лучше". "Только Сергея надо что-то стрелять", напомнил северянин очевидное. Правильно говорится то, из чего стрелять. Поправил его преступник. Учи наш говор, диалектику. Я пособочь с оружием. Сегодня к ночи все доставят в один тайник. Навесую тебе на листочки, где именно. То из чего стрелять. По слагам повторял Алмат. Пока Авдеев набрасывал схему, куда собирался поручить Томсону запрятать стволы с оптикой для северных друзей. Теперь правильно, сказал. Предановец похлопал его по плечу. Теперь да. Вообще, ты молодец. Каждый раз, как с тобой видимся, лучше и лучше говоришь. Падуче вас остальных. Когда эта схватка конец будет, ты возьмёшь нас к себе, точно? Точно. Я же пообещал, поэтому и говорю. Учи язык сам и своих людей составляй его осваивать. Иначе сложно вам придётся с моими парнями взаимодействовать. Ты помог нам, мы помогать тебе. Протянул северянин руку рэкетиру. Останься на покушать плов. Нет, прости, Алмат, в другой раз. Волокит ты много. Эм, занят слишком. Когда закончим наше дело, тогда с радостью. В целом, как вы обживаетесь? Всё нравится, проблем нет? Если что, обращайтесь, чем смогу, помогу. Нет, всё хорошо. Вода только плохая у вас. Поищни, не понял. В кране течёт плохой вода. Хлорка пахнет. Пить невозможно. В магазин ходим покупать. Там дорого. В тот, который за вашим домом пару месяцев назад открылся. Он качнул, утвердите на головой. Нашел место. На родник ходите. Он примерно в километре от вас. Хозяин этого магазина там же воду набирает по ночам, потом выдает за воды Кавказа и продает спекулянт фигов. Надо взяться за него. Я хотел, да потом навалилось все. Ай, не важно. Покажешь? Вон, указал Сергей рукой на крайний подъезд. Видишь, старушка идёт с тачкой и бидоном. Она как раз там воду набирает. Пошли кого-нибудь из своих с ней, пусть помогут бабушке, заодно и дорогу узнают. Один совет: набирать воду ходите либо ночью, либо рано утром. Очереди там большие днём и вечером. Спасибо, Сергей. До встречи. Авдеев вернулся в тёплую машину к невесте. "Теперь домой?" спросила Даха. "Нет, рано. Ты устала?" "Наоборот, так бы ейстила, ейстила до упора. Куда теперь?" "В жаворанок." "О, наконец-то увишь это место, а то столько рассказывал за него." Бэкмен припарковал "Ниву" возле кафе на Коронном месте, где недавно взорвали его девятку. Я рядом с тобой парней подставлю на всякий пожарный. Стараюсь я лицом не светить, голову опустить, пусть думают, что ты мой новый приятель. Приняла. На стоянке племянник выставил в качестве охраны обиженного Бича. Ну, они говорить будут, а его на улицу выставили и пару парней покрепче. Смотри за Нивой, там человек важный сидит. Из машины он выходить не должен. Охраняете вы именно его, а не тачку. Головое отвечаете, без шуток. Ясно? Да. Кто это? Я его знаю. Стала рассматривать Макс Дашу сквозь лобовое стекло. Сергей твернул голову товарища. Много вопросов задаёшь. Быстро состарился и не успев попробовать столько разной вкусной дряни. Понял, чего ты? Я же так просто. Все, стойте здесь. К счастью, Томпсон оказался абсолютно трезвым, гладко выбритым и цветущим. Отведя Сашу в сторону, босс велел тому заложить к десяти вечера оружие в обозначенное место без лишних вопросов. Далее состоялось короткое собрание из присутствующих в Жаворонке братков. Все стандартно. Старший выслушал малоинтересное ему, сам уже все спланировал, предложение снизу. Сам выдвинул ободрительную речь и отправил отдыхать тех ребят, у которых не имелось особых поручений перед сложным делом, настрого запретив даже нюхать спиртное до дня Д. Сергей попросил у официантки Юлии по быстрому собрать чего-нибудь в дорогу на перекус, ведь Даша наверняка проголодалась. Примирник вернулся к Бичу. Босс вкратце пересказал встреченну суть прошедшего в кафе разговора и поехал с невестой за фотографиями. Часто ты так, спросила Даша, прожёлый пирожок. Встречаешься с кем-то, мотаешься по городу туда-сюда постоянно. Сегодня меньше обычного, потому что ты меня ждёшь. Порой до ночи дела тянутся. Вот завтра, завтра да, день сложный. Даже на сон времени не останется. Главное, чтобы ты одна на даче справилась. Девушка тяжело вздохнула. Куда деваться? Справлюсь. Ты сам поаккуратнее, прошу. Обязательно, забрав конвертик с оснимками и вручив старику обещанную награду за скорость, влюблённые поспешили домой. Не до прогулок пока, успеют побродить ещё перед отлётом принцессы из страны. В это хотелось верить обоим. Боже! — запречитала Дарья, когда они вернулись на дачу. Здесь холоднее, чем было, как мы в первый раз пришли. Торпись корее, качегар. Да, согласился племянник. Сам отвык от подобного дубника. Обычно ты хоть немного тепло поддерживала. Надо было обогреватель не отключать. Сейчас растоплю. Не нуди. Сергей, конечно, любил печку, дрова, колот и все, что с этим связано, но если занимался этим периодически. Когда редко приезжал на сады для отдыха, это сильно расслабляло, радовало. Теперь с очагом приходилось возиться каждый день. Да и ночью вставать, подпитывать огонь, чтобы утром не окоченеть. Тут совсем другой разговор. Оно начало дико раздражать. Скорее бы закончить с проклятыми кадетом и вепрям, чтоб наконец-то вернуться в цивилизацию, размыхлял бандит. Как тебе сегодняшние покатушки? Понялся Бэтмен у невесты. Каф, еще не сидеть бы в машине, а с тобой ходить, тогда вообще осталось бы в восторге. Ничего, потерпи, все впереди. Ты знаешь, Док, я впервые в этом году чувствую настоящую усталость, аж приятно. Давай нагреем чайку, врубим обогреватель и пойдем под одеялко, включим телек, посмотрим ужастики. Я всеми поленьями за. Понял преступник две увесистые деревьяшки и отправил их в топку. Племянник сильно переживал в тот вечер. Алкоголь пить нельзя, а отвлечься иначе не получалось даже при помощи Даши. Все мысли заняты предстоящей стрелкой Эйдиком Егором. Сергей почти не спал, не получалось, нереально успокоиться, зная, впереди тебя ожидают сложные, возможно, роковые события. Утро неизбежно приближалось. Бэтмен выключил будильник над обноч, в котором отпало, аккуратно поднялся с постели, раздув печитлеющий угли и прихватив с собой сигареты, вышел на улицу. Зачем ему понадобилась ментоловая отрава? Хотел успокоиться, ведь курильщики всегда утверждали, что подымить в этом плане здорово помогает. Врали Авдеев сунул фильтр в губы и подкурил, и, закашлявшись после первой затяжки, выбросил эту гадость в снег. Нафиг, решил бандит поберечь здоровье. Стоило у Раисы спереди налить травок всяких набрать, вот ее чаек, то да успокаивал. Ладно, делу время, потехи час. Пора будить ненаглядную. Завтракать до да собираться. Чего тянуть кота за хвост? Прощание с Дашей было сложным всегда, а в тот раз просто тяжелым. Племянник старался улыбаться, выглядеть бодрым, не хотел, чтобы девочка грустила и чересчур переживала. Уходил все-таки от нее более, чем на сутки, при самом благоприятном исходе. Баста, утешал себя мыслью о Бэтмене. Прочь дурные мысли, нечего накручиваться. Всё закончится хорошо. Завтра вечером окажусь снова здесь, на даче, стану обнимать самую лучшую девушку на свете. Береги себя, прошу, обняла парня Свиридова сзади, когда тот открывал дверь. Обещал же бы хоть раз, чтоб я слово не сдержал. Поцеловал её Сергей и тихоло дыха со скрипом в сердце добавил: "Хорош, не тоскуй. Будь внимательной". Вслушалась в тишину. "Завтра снова вместе спать ляжем". Скорее бы отпускай меня, долгое прощание, лишние слёзы. Возлюбленные поцеловались, и племянник, уверенным шагом, без оглядки пошёл к машине. По дорожке сплёвывая навязчивые снежинки, бандит старался напевать крутящиеся в голове строчки из песни Виктора Цоя: Они говорят, нельзя рисковать, потому что у них есть дом. Домер горит. Зачем Авдеев попёрся в город за сутки до стрелки? Обязательно было ли тщательно всё планировать и готовить братков как по тактике действий, так и морально? Да, конечно. Возможно, Сергей перестарался, многое предпринимал для понта. Зато его парни ощущали себя не пушечным мясом, а полноценными действующими лицами. Ребята чувствовали: они важны, о них думают, даже заботятся. Блемяйник собрал бойцов в жаворанке. Часть из пехоты выстроила по периметру над кафе в качестве оцепления. Малой Ли, вдруг кто захочет по окнам из РПО шмайнуть? Положить всех разом нельзя, пренебрегать безопасностью. В тот день Бэтмен ощущал себя полководцем, чуть ли не маршалом Жуковым. Томпсон выполнил поручение босса, доставил оружие в тайник. Поскольку ключевую ставку Авдеев делал на северных друзей, он не удержался, решил убедиться лично, что Алмат уже на месте, в засаде. Авторитет поехал к их новостройке. Дома никого из молодых не застал, все ушли на дело, оставив женщин и стариков на хозяйстве. Следовательно, все идет по плану. Планировали ли люди Кадета предстоящую стрелу подобно племянниковским? Нет, они гуляли и веселились, бравировали, что прихлопнут оппонентов как тараканов, за что и поплатились в итоге. Естественно, Сергей знал, последует подвох со стороны вепревцев. Противники Бэтмена тоже оставили засаду на месте стрелки задолго до её начала. Задолго, но не раньше вдева. Кадет опоздал примерно на 12 часов. Северяне уже ждали и прекрасно видели, где прятались неприятели их нового патрона. Племянник, не вздригнув за двое суток, отправился на свидание к вепревцам. Странно, усталости или сонливости он не ощущал. Единственное, давали знать об истощении организма и необходимости отдохнуть лёгкая заторможенность мыслей и заплетающийся словно у пьяного язык. А в дех не захотел детально увековечивать в дневнике, как именно проходила та одна из самых страшных разборок в его жизни. Написал Виш, что всё шло гладко, по плану. Парни Бэтмена с треском сокрушили людей кадета, которого, кстати, непосредственно на стрельке не оказалось. Подобно Щербаку, тот побоялся появиться на разборке. Где весьма опасно. Это ощутильно било по авторитету помощника Эдика. Сергей в свою очередь находился в эпицентре событий, хотя и обещал Даше беречь себя. Но победителей не судят. Главное, чтобы люди чекиста с бандитами хорошенько почистили, согласно договорённости. В своё кафе племянниковский возвращались со шелемящей эйфории, с гордым чувством превосходства, а счастье не без основательно. хотя вдеев стоял еле-еле на ногах от физической и моральной усталости, плюс жутко хотелось поскорее вернуться к Даше, обнять её, успокоить, заснуть рядом, всё же ему нельзя было отказывать браткам, которые так хорошо поработали в лёгком победном банкете. Поднимая бокал с шампанским, Сергей в своём тосте, помимо поздравлений, предостерёг коллег от зазнайства, сказал: "Это не конец. Нам предстоит пободаться с главным, с эддиком диким, потому нужно оставаться на чеку. Ребят, интересовало, кто стрелял по вепревцам, не пойми откуда, да с такой точностью, за считанные секунды, внеся панику в ряды неприятелей, предопределив нашу победу почти мгновенно". Томсон, правда, догадывался, что шеф всё заранее устроил. Александр сам же отвозил ночью оружие в непонятное для него место, а кто именно воспользовался стволами, Саша не понимал. Бэтмен пообещал ему рассказать чуть позже. "Остальным", племянник ответил. Есть разница. Кто стрелял, откуда? Главное, вели огонь не против, а за нас. Так давайте поднимем бокалы за наших скрытных друзей, возможно, спасителей. Ура! Ура! Громогласно разнёсся крик братвы по залу Жаворонка, от которого задрожали окна и висевшие бокалы за барной стойкой. Через пару часов застолья Авдеев попросил, чтобы его отвезли к могиле Придана. Сам управлять машиной авторитет не мог. Поэтому пришлось в ночь добираться от погоста до дачи пешком. Над памятником наставника Сергей постоял 10 минут. Как водится, поговорил спокойным, поминул его и на прощание пообещал: "Я не разочарую твоих надежд, которые ты, Юра, возлагал на меня при жизни". В конце кладбища племянник увидел чёрную Волгу. Из неё вышел человек. Он улыбнулся и пошёл к Бэтмену навстречу. "Всё удача?" спросила тёмная фигура. "Ах, Николай Иванович!" успокоился Приданович. "Я вас сразу и не узнал. В глазах двоится. Вы здесь чего делаете?" Они поздоровались за руку. "Сам просил безопасность твоей суженый обеспечить. Я и решил лично за этим проследить." Хочешь сделать хорошо, сделай сам. Ох, забыл. Из головы вылетело от усталости. Да и чего греха таить от избытка этанола в крови. От души вам. Гладко все здесь. Не волнуйся, порядок у вас. Как прошло? Мне пока не докладывали о результатах победившей стороны. Сказали только, что там крупное месиво случилось. Не просто. Будет все замять. Ну да, не переживай. То нашей заботы, не ваши. Мы победили. По моему внешнему виду разсвиня ясно? Подробностями поделишься? Любопытно! Страсть. Можно не сегодня. Я что то корыто разбитое из сказки Пушкина или как Фома из Вье, когда его казаки напоили. У меня, правда, в глазах периодически двоится. Прищуривался Сергей, чтобы видеть одного гобиста. Хорошего заслужил выходных. Жигис посмотрел на наручные часы. Сегодня пятница. До понедельника можешь отдыхать, а там уж будь добр, на доклад, чтоб чин по чину. Приду тебя подвести, махнул Иванович в сторону машины, из которой тут же, видимо, приняв взмах руки за знак, вышла группа вооружённых людей в масках. А Николай сразу послал им другой жест. Мол, всё хорошо. И те скрылись обратно. Не, спасибо, я пешочком. Мысли и попробую в порядок привести. Да проветрится, протрезветь хоть чуть. Точно, дойдёшь, то ляпнешься и замёрзнешь насмерть. Вот ирония судьбы выйдет. В таких передрягах уцелел, а загнулся по дурости от пьянки. Дайду. Ноги меня всегда держат, даже если голова выключается. Наверное, бокс с ранних лет не прошёл даром. Да понедельника тогда. Сех благ. Даша с визгом бросилась возле любимому на шею, который в дороге действительно порядком протрязвел. Крепко обнимала, разцыловала, плакала, говорила, как переживала, как не спала. Ну всё, всё. Давай быстренько перекусим и отбой. Я не могу больше, с ног валют. Не отпущу, отказалась девушка выпускать парня из объятий. Ему приятно от этого стало. Тогда так и пошли в спальню. Проснёмся, поедим. Неси меня. С радостью, собрав остатки сил, Авдеев лихо подхватил Свиридову и они отправились в место, о котором Сергей мечтал последние сутки, словно о мании небесной. В кровать